Послание Нестандариджан к Фатьме. «Ты, Фатьма Хатун, Данная мне вместо матери судьбою, Посмотри, что хочет сделать этот мир С своей рабою. В довершение к прежним бедам Он подверг меня разбою. Лишь теперь, письмо читая, Я утешена тобою. Ты спасла меня когда-то от врагов моих, Однако в руки Каджи я попала» погоняя аргамака. На меня одно отныне ополчилось царство мрака. Где искать мне утешения или спасительного знака? О других моих несчастьях что могу я написать? Доллардухт еще в отъезде, с ней кудесники и знать. Стережет меня в неволе многочисленная рать. Как спасти меня отсюда? Бесполезно и гадать. зря Томится мой искатель, по лицу земли гонимый. Зря он едет вслед за мною, лютым пламенем палимый. Но завидую ему я. С ним встречался мой любимый, без кого отныне стала жизнь моя невыносимой. До сих пор с тобой об этом говорить я не хотела. И сказать я не умела, и сама себя жалела. Но теперь я умоляю, извести ты Треэла, чтобы он сюда не ездил из далекого предела. Не хочу я новой муки, мне довольно унижения. Я умру двойною смертью, коль умрет он в день сражения. Нет мне более спасения. Это помню каждый день я. Если милый не поверит, да побьют меня камения. Пишешь ты, что знак любви Я послать ему должна. Шлю ему кусок вуали, тяжкой горести полна. Та вуаль отбита милым ухотавов, И она, всюду странствуя со мною, Как судьба моя черна.